«Не ходите, голубчик, еще как-нибудь попадетесь, не надо», — посоветовал Николай. Мать посмотрела на него и тишина настойчивее повторила. «Нет, я пойду». Они быстро переглянулись. Саша, пожимая плечами, сказала. «Это понятно». Обернувшись к матери, она взяла ее под руку, покачнулась к ней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 точно хотела оторваться, и вдруг исчезла за спиной. Кричали все громче, буйнее. Ветер разносил по воздуху тонкие трели свитков. Михаил шел вдоль стены, вот он уже миновал ее, переходил открытое пространство между тюрьмой и домами города. Ей казалось,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 Страшным и сложным, и эта быстрота, ошеломив ее, усыпляла сознание. В улице уже не видно, было рыбина, шел какой-то высокий человек в длинном пальто. Бежала девочка. Из-за угла тюрьмы выскочило трое надзирателей. Они бежали тесно друг к другу и все вытягивали вперед правые руки. Один из солдат бросился им навстречу, другой. Бегал вокруг лошади, стараясь вскочить на нее. Она не давалась, прыгала, и все вокруг тоже подпрыгивало вместе с нею. Непрерывно захлебываясь звуком, в воздух резали свистки. Их тревожные, отчаянные крики разбудили у женщины сознание опасности. Вздрогнув, она пошла вдоль ограды кладбища, следуя за надзирателями. Но они, солдаты, забежали за другой угол тюрьмы и скрылись. Туда же, следом за ними, побежал знакомый ей помощник Смотрителя тюрьмы в расстегнутом мундире. Откуда-то появилась полиция, сбегался народ. Ветер кружился, метался, точно радуясь чему-то, и доносил до слуха женщины разорванные, спутанные крики, свист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 Он тоже посмотрел на нее, сидел он косо, и, должно быть, от этого правое плечо у него было выше левого. Николай встретил ее радостно. — Ну, что там? — Как будто удалось. Стараясь восстановить в своей памяти все мелочи, она начала рассказывать о бегстве И говорила так, точно передавала чей-то рассказ, сомневаясь в правде его. — Нам везет, — сказал Николай, потирая руки. — Но как я боялся за вас! Черт знает как! Знаете, Ниловна, примите мой дружеский совет. Не бойтесь суда. Чем скорее он, тем ближе свобода Павла, поверьте. Может быть, он уйдет с дороги, а суд — это приблизительно такая штука. И он начал рисовать ей картину заседания суда. Она слушала и понимала, что он чего-то боится и хочет ободрить ее. — Может, вы думаете, я там скажу что-нибудь, судьям? вдруг спросила она. — Попрошу их о чем-нибудь.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 И это еще более затрудняло желание рассказать о страхе своем.